«Вот и вы, наконец!» — в отчаянии воскликнул Бэском, когда Фрэнсис в половине одиннадцатого вошел в его кабинет. «На бирже цены на все пошли вверх, кроме акций ваших предприятий. Риган хочет пустить вам кровь. Вот уж никогда бы не подумал, что он может проявить такую силу. Мы не способны выдержать этот натиск. Нам крышка, мы раздавлены. И вы, и я, и все мы!» Никогда еще Фрэнсис не был так спокоен, как сейчас. Раз все потеряно. «Чего же волноваться?» – рассуждал он. Не будучи большим специалистом в биржевой игре, он все же вдруг увидел просвет, которого не заметил многоопытный и слишком детально ее знавший Беском. «Не принимайте все так близко к сердцу», – посоветовал Фрэнсис, меж тем, как зародившийся в его мозгу план с каждой секундой принимал все более ясные очертания «давайте покурим и обсудим немного положения». Беском нетерпеливо махнул рукой. «Да подождите же!» — взмолился Фрэнсис. «Постойте, послушайте, вы говорите, что мне крышка!» Маклер кивнул. «И вам тоже!» Снова кивок. «Значит, мы с вами разорены? Разорены дотла?» Продолжал Фрэнсис развивать созревший у него в голове план. «А для вас и для меня совершенно ясно, что не может быть ничего хуже полного, абсолютного, стопроцентного, окончательного разорения. Мы теряем драгоценное время!» запротестовал Беском кивком головы, все же давая понять, что он согласен с этим выводом. «Что же нам осталось терять, если мы с вами разорены, как мы только что признали?» С улыбкой произнес Фрэнсис. «Если человек разорен дотла, то уже ни время, ни покупка, ни продажа акций ничто не имеет для него значения. Все ценности перестали теперь для нас существовать. Вам это понятно или нет?» Но ну, и что вы предлагаете?» Спросил Беском с внезапным спокойствием, какое порождает отчаяние. «Меня разорили! Я вылетел в трубу! Да еще с каким треском!» «Вот теперь вы меня поняли», — обрадовался Фрэнсис. «Вы член биржи. Так кто же вам мешает участвовать в игре? Продавайте или покупайте, делайте все, что вашей душе угодно, и моей тоже. Нам нечего терять. Сколько бы вы ни вычитали из нуля, все равно будет нуль. Мы испустили все, что у нас было. А теперь давайте спустим то. Чего у нас нет? Беском еще пытался слабо протестовать, но Фрэнсис решительно положил конец его сопротивлению. Помните, сколько бы вы ни вычитали из нуля, все равно будет нуль. И вот Беском, следуя советам Фрэнсиса, но действуя уже не как его маклер, а на собственный страх и риск, пустился в самую сумасшедшую финансовую авантюру, какую он когда-либо предпринимал в своей жизни. Ну вот и все. Со смехом сказал Фрэнсис в половине двенадцатого. «Теперь мы можем и выйти из игры. И помните, положение наше в данную минуту ничуть не хуже, чем оно было час назад. Тогда мы были на нуле, мы и сейчас на нуле. Теперь вы в любое время можете вывесить объявление о распродаже имущества».